И с легким вежливым поклоном в сторону Додо он вышел. «Керти!» сказала Додо. Он не слышал, и с горла его вырвалось тяжелое дыхание. «Керти, что с тобой?» «Перестань задавать дурацкие вопросы!» «Что со мной?» Он носился взад и вперед по комнате. «Это всего лишь гостиница, Керти. У тебя их так много! Мне нужна это «Это старик, у него другой нет!» «Ну, конечно!» Это на тебя похоже. Тебе его жалко, дура. Даду никогда не видела его прежде в таком состоянии. Кэрти, прошу тебя, кругом дураки, дураки и идиоты, идиотка. Ты меня сочертела, возьму себе другую. Он мгновенно пожалел о своих словах. Даже на него самого они произвели шоковые впечатления, разом погасив его гнев. Наступило короткое молчание, потом он пробурчал. «Прости.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 Сразу замеченная его опытным глазом сувенирная бирка, какие делают артели инвалидов. По такой бирке вам вернут потерянные ключи от машины. Номер, на наподобранный ключником связки, был луизианский. Держа ключи на виду, Милн поспешил за женщиной, выходившей на улицу. Если кто-нибудь видел, как он подбирал ключи, то должен был понять, что Милн собирается их вернуть владельцу.